Глава 7 На выходе из храма на ступенях я увидела то самое крылатое существо, которое отправило меня к жрецам. «Духи отпустили Даану», — сказала существо. «Теперь Даане разрешено быть в городе». И распахнула крылья, чтобы взлететь. «Погоди, страж!» Я протянула руку, но не решилась его коснуться. Как знать, не считается ли это за оскорбление. «Что значит...» «Отпустили!» «Могли не отпустить?» Существо наклонило голову. В огромных глазах мелькнуло какое-то неясное чувство. «Восемь из десяти не возвращаются из храма памяти Даана. Духи мстительны и забирают с собой виновных. То есть я могла бы погибнуть там?» Я ощутила запоздалый испуг. «Конечно!» И существо, закончив разговор, взлетело. Я проводила взглядом удаляющийся силуэт, чувствуя внутри пустоту, гулкую и неестественную, и к чувству голода отношения не имевшую. Нет, Камир бы никогда не причинил мне вред. Кому угодно другому, да, только не мне. Но если бы навстречу вышел Ренард, Мы ведь не ладили последнее время. Кроме того, он ревновал братьев и родителей ко мне. Или меня к ним... А если бы вышла Камила Крей? Хотя... С запозданием я вспомнила, что так и не поинтересовалась судьбой бывшей любовницы Седда. Если она выжила, то никак не могла оказаться в храме памяти. А если бы вышел кто-то из Эльтуань, погибших в очреве жёлтого червя? Нет, то была случайность. Я не желала его появления. В их смерти я была не виновата. Вот гибели Кадария я хотела. Но... Я оглянулась на храм, уверена, они, кем бы они ни были, не пустили бы душу отступников в место, принадлежащее властелину. Кадари не было места в храме памяти, да и в городе ни одного из них я не видела. Я шла по улицам, с интересом глядя по сторонам. Город как город, только очень чистый, очень нарядный, словно бы специально подготовленный для визита королевской семьи. Не для меня же они так старались. Или здесь всегда так? Булыжники мостовой были уложены ровно, один к одному, и видно, что отшлифованы магией. Фасады домов хвастались друг перед другом яркой покраской и изяществом линий. Из внутренних дворов шел аромат цветущей зелени. Похоже, здесь была вовсе не осень, как в сдвоенном мире, а весна или начало лета, Я припомнила, как высоко стояло днём солнца. Да, явно близки самые долгие летние дни. В животе совсем не по-королевски забурчало. Ела я почти сутки назад, и еда там была. Одно название. Да уж, ещё никогда в жизни мне не приходилось заботиться о хлебе насущном. Для этого всегда имелись слуги. Я подумала о том, что в городе не могло не быть постоялых дворов и харчевин, Только вот вампиры позабыли дать мне с собой хоть что-то, способное сойти за деньги. А украшений в ночь похищения на мне не было. Не привыкла я ложиться спать, увешанная безделушками. Да и какие деньги здесь были? Золото и серебро? Более редкие металлы? Или вообще не монеты, а что-то другое? От лабиринта я готова была ожидать чего угодно. Свернув на очередную улицу, я с облегчением поняла, что, похоже, Нашла искомое. Трактир. Красивое трёхэтажное здание с говорящей вывеской, кружка, тарелка с куриной ногой и кровать. Такие знаки можно осилить, даже не зная грамоты. Зайдя внутрь, я огляделась, пытаясь сообразить, что делать теперь. В зале была занята примерно половина столиков. Посетители исправно ели, пили и разговаривали. Ко мне, всё ещё мнущийся у порога, подошёл разносчик — «Что, желаете, Даана, отужинать, переночевать?» Как и страж, он использовал язык сдвоенного мира. «Поговорить с хозяином», — предложила я свой вариант. Разносчик, молодой парень, по внешнему виду человек, хмыкнул, оглядел мой скромный наряд и кивнул. «Идёмте, Даана». Вежливости в его тоне поубавилось. Похоже, я была не первым посетителем, оказавшимся в этом городе на мели. Хозяин трактира обнаружился на кухне, инспектирующим работу кухарки. Похоже, совсем недавно этой почтенной женщине устроили разнос. «Что тебе нужно?» — сухо поинтересовался хозяин, поворачиваясь ко мне. «Я здесь недавно, и у меня нет денег. Я сразу перешла к делу. Мне нужен ужин и ночлег». «Милостыню не подаю», — отмахнулся тот. «Я могу отработать» предложила я не уверена «Да, еще один взгляд, очень неприятный». «А ты красивая девка, можешь отработать». скобрёзный смысл его слов до меня дошел не сразу. Первые мгновения я пыталась сообразить, какое отношение моя внешность может иметь к заработку ужина. Но когда поняла, лицо залила краска гнева. Никто никогда не оскорблял меня так. «Этот человек!» Я могла сжечь его на месте, могла превратить в кучу ледяных крошек, могла... Но это не дало бы мне ни еды, ни тёплой кровати, да ещё и привлекло бы внимание стражей. Ты меня оскорбил, человек. Мой тон стал ледяным. Но я сделаю вид, будто ты не произносил последней фразы. Да ну! Пузатый мужлан усмехнулся. Такое нахальство достойно магички. Я владею магией, сказала я, изо всех сил сдерживаясь. Трактирщик слегка побледнел. Показать! Я зажгла в ладони небольшой огонь и позволила ему стечь вниз на каменный пол. Языки пламени, там, где гореть нечему, должны были впечатлить бездарного. Впечатили. Человек облизал пересохшие губы, глядя, как растет огонь и тянется в его сторону. «Любезная да она я ошибся, очень-очень ошибся», — сказал он торопливо. «Прошу принять мои извинения». «Как насчет извинений материальных?» «За счет заведения», — пробормотал человек. «Уточнять, что именно, я не сочла нужным. Слегка наклонившись, позволило огню вернуться в меня. Трактирщик теперь показался еще более испуганным». «Ну а сейчас-то что?» у вас в городе так редко появляются маги я действительно удивилась в самом деле следовало ожидать обратного уже кто в первую очередь должен странствовать по лабиринту так это одарённые. да да она редко очень редко Я уже поднесла карту первую ложку принесённого мне супа когда мне пришла в голову мысль о яде я замерла потом вылила суп назад. Нити и работа со стихиями здесь помочь не могли. Для этого требовалась совсем другая ветвь магии — плетение. И давалась она мне всегда из рук вон плохо. Плетением называлась долгая и нудная работа с эрре растений, животных и минералов. Это было дело фермеров, садовников, горняков и вкушающих королевские блюда. Последние как раз и проверяли еду на наличие отравы. Меня обучили лишь самому минимуму — Как определить около дюжины распространённых ядов? А вот братьев, особенно Камира, на это натаскивали годами. Очень полезное умение, вкушающие вкушающими, но многим королям из нашей династии оно в своё время спасло жизнь. Я сидела, сосредоточенно глядя на остывающую жидкость. Каждый яд требовал индивидуального подхода и собственного плетения». На столе передо мной стояли суп, кружка с молоком, краюха хлеба, тушёные овощи с мясом и какие-то засахаренные фрукты на десерт. Хотя я проверяла их все одновременно, силы это отнимало мало, а вот времени много. Наконец я закончила. Но приступить к трапезе всё никак не могла решиться, хотя желудок и сводила от голода. Моя проверка, по большому счёту, ничего не значила — Кто знает, какие яды или вещества, влияющие на сознание, здесь водились. Я унизила трактирщика. Он вполне мог воспользоваться случаем и отомстить. Мне оставалось только корить себя за то, что не задержалась на кухне и лично не проследила за приготовлением пищи. «Ты!» — я поймала за рукав пробегающего мимо разносчика. «Позови хозяина!» Мальчишка молча кивнул и побежал выполнять приказ. Когда трактирщик вышел вместе со мной из кухни, бледный и подавленный, и подрагивающим голосом велел пареньку принести всё, что мне будет угодно, на меня посмотрели с уважением. После первого же похода разносчика на кухню к уважению добавилась откровенная опаска. «Что угодно, Даня?» На выпуклом лбе подошедшего трактирщика блестел пот, хотя дневная жара давно спала. «Раздели со мной трапезу», — велела я, глядя ему в глаза. «Но, да, она права, я очень занят». «Раздели со мной трапезу», — повторила я, не отводя взгляда. Человек сдался, повернулся к разносчику. «Каруш, принеси ко -ка мне пустую тарелку и пустую кружку», — перебила его я. На меня уставились две пары округлившихся от изумления глаз. «Живо!» Мальчишка убежал. «Ты будешь есть то же, что принесли мне», — сообщила я трактирщику. «Первым». «Дана, да что вы такое говорите?» Человек, дрожащей рукой, достал из кармана широкий пятнистый платок и начал вытирать выступившую испарину. «Вы что же думаете, что я решил вас отравить? Видят боги, Дана». «Если не отравил, бояться тебе нечего». Я пожала плечами. «Видишь, все просто». «Да как вам такое вообще в голову пришло?» Негромко, чтобы не привлекать внимание других посетителей, возмутился трактирщик. «У меня было сложное детство», — объяснила я человеку. «Просто сделай так, как велю, и я останусь довольна». Трактирщик получил даже больше половины того, что лежало на моих тарелках. Порции здесь были щедрые, а после долгого голода есть много вредно. «Ты ешь и рассказывай мне о вашем городе» предложила я человеку. «С чего начать, Дана?» Трактирщик выглядел печальным и смирившимся. «Например, с того, как он вообще оказался в лабиринте». «Каком лабиринте, В Дана?» не понял человек. После осторожных расспросов мне удалось выяснить, что, по мнению местных, город на перекрестке, или просто город, как они его называли, был заложен младшими богами. Кто такие эти младшие боги и на что они вообще похожи, трактирщик объяснить не сумел. Только неловко мялся и твердил, что об этом следует спрашивать жрецов, а он человек простой. Жили в городе не только люди и крылатые существа, которых я уже видела, но и еще некоторые расы, мне не знакомые ни по названиям, ни по описаниям. Кстати, крылатые стражи звались «Цеос», И раса их имела какое-то дивное общественное устройство, вглубь которого я решила не вдаваться. В храм памяти местные не ходили. Религиозные службы посещали в храмах обычных. Деньги в обращении тоже были обычные. Золото, серебро, медь. Чеканил их местный владетель. Какой-то там герцог, живущий в отдалении от города, но официально являющийся его покровителем и сюзереном. «Я вновь вспомнила карту вампиров. Не карта, а сплошное расстройство. Не было там ни города, ни замка этого герцога, который, оказывается, обитал неподалеку от садов. Про сады трактирщик слышал, только назвал их садами Нерит. Место это, по его мнению, было нехорошее и даже проклятое. Местные опять же туда не ездили». Выяснилось также, что за пределы города дозволялось выходить только гонцам либо купеческим караванам. Город, по сути, был и не город даже, а маленькая страна, почти полностью себя обеспечивающая, в том числе и питанием. Две трети города с его южной стороны было отдано под поля и пастбище. «А если перелезть через стены?» — мне стало любопытно. «Да разве ж через них перелезешь?» Изумлённый трактирщик посмотрел так, что я поняла, сказала глупость. Ни тайные ходы, ни подкопы, по его мнению, также были невозможны. Удивительно, что это за стены такие? Трактирщик закончил свою часть трапезы, и я, всё ещё в некотором сомнении, тоже начала есть. То, что еда остыла, меня волновало мало. Человек приподнялся, порываясь уйти, но я покачала головой. дана. Трактирщик попытался меня образумить. «Помилуйте, целый вечер работники без присмотра». «Я не всё спросила». «Давайте так», — предложил тот. «Я пришлю к вам своего сына, о городе он знает не меньше моего, а сейчас всё равно бездельничает». Я нахмурилась, потом пожала плечами. «Хорошо». Трактирщик вскочил на ноги, заметно обрадованный, направился к кухне, почти у самой ее двери остановил пробегавшего мимо подавальщика и что-то ему сказал. Тот выслушал внимательно, несколько раз кивнул, потом поставил на стойку пустые кружки и пошел ко мне. «И это его бездельничающий сын?» Парнишка за весь вечер ни разу не присел. Впрочем, сейчас зал почти опустел. Остались заняты только два столика в противоположном углу. «Да, не угодно узнать что-то ещё». «Садись». Я кивнула на стул напротив, где прежде сидел его отец. «Расскажи мне про магов». «Вы же сами магичка, да она?» Неохотно произнёс паренёк. «Знаете, всё куда лучше, чем мы». «Меня интересуют ваши маги, городские», — уточнила я. «Сын трактирщика затряс головой. В нашем городе маги не живут». «То есть как? Среди вас вообще нет магов?» При всём желании я не могла представить подобного. «Куда же они делись?» Парень неловко пожал плечами. «Магам нечего у нас делать, да она. Они всегда уходят с первым же караваном». «Но разве свои у вас не рождаются?» «Нет, да она». На этот раз он дал ответ с некоторой задержкой, достаточной, чтобы заподозрить его во лжи. «Только нужно ли мне было распутывать все хитросплетения местной политики?» «Я поживу у вас некоторое время», — поставила я его в известность, «пока не определюсь, как покинуть город в нужном направлении. Думаю, вам будет интересно мне в этом помочь». «Да, да, она», — со скрытым недовольством ответил паренек. «Еще бы, кому нужны нахлебники?» «Я могу что-нибудь сделать для вас?» «Магии, конечно», — предложила я любезно. «Нет, да, она не нужна». В этот раз реплика оказалась слишком тороплива. Странно. В моем мире никто из простолюдинов не отказался бы от бесплатных услуг мага.